Арнольд перестал сопротивляться, как только понял, что Джейми имеет в виду. Э, да, сказал он. Да, я его перебил протяжный стон сверху. Лицо Клэрно приглось. На это нет времени, спокойно возразила она. Мистер Пен, ПГ, принесите мне с кухни самый большой нож сейчас же. Пусть слуги подготовят побольше горячей воды и бинтов. «Ещё крепкую углу для шитья и чёрные нитки!» Она поймала взгляд Джейми, и тот сразу отпустил губернатора и подошёл к ней. «Ты как, милая?» – спросил он, поддерживая Клэр за локоть. «Нормально», – ответила она и сжала его руку. «Но вообще дела плохи. Я не...» «Прости, тебе надо будет поддержать его!» «Не беспокойся», – заверил её Джейми. Я помогу, а ты сделай, что нужно. Обещаю, меня не стошнит на него, пока ты будешь отрезать ногу». Джейми не собирался шутить, однако обрадовался и успокоился, когда Клэр засмеялась. напряжение в ее руке спало, пальцы уверенно легли на его ладони. Он все понял. Как только они вошли в комнату, трудно было сказать, что именно изменилось, но Клэр явно услышала трепет крыльев смерти. Джейми сам это чувствовал. Бледсоу был в сознании едва-едва и приоткрыл глаза медевых. «Мы здесь, приятель!» – прошептал Джейми, встав на колени и взял Бледсоу за липкую, холодную от пота ладонь. всё хорошо, мы здесь!» Скоро все закончится. Воздух пропитался опием, которому примешивался запах дегтя, крови и сжженных волос. Клэр стояла с другой стороны кровати, держа запястьем лицом и переводила взгляд с вялого лица больного на его искалеченную ногу. «Сепсис!» – тихо, но уверенным голосом произнесла она. «Видишь красную линию вот здесь?» Клэр показала на полоску отвратительного темно-красного цвета, который раньше не было на ноге, или же Джейми ее не замечал. Волоски на плечах у него встали дыбом, и он нервно заерзал. Заражение крови, бактерий, в общем, микробы попали в кровь. Они быстро перемещаются, и если они обоснуются в теле, я ничего не смогу сделать. Джейми резко поднял голову, услышав, что ее голос слегка дрожит. «А если не успеют, шансы есть?» – спросил он, желая приободрить Клэр, хотя мурашки по телу побежали еще сильнее. «Да, но их не очень много», – она шум сглотнула. «Его может убить шок от ампутации, да и риск заражения тоже высок». Джейми встал подошел Клэр и обнял ее за плечи нежно, но крепко, ощутив ее кости, они так же близко к поверхности, как и ее чувства. «Если шанс есть, надо попробовать, Саксоночка». «Ты прав», – пробормотала она в ответ по ее телу, прошла дрожь, несмотря на духоту в комнате. «Да поможет мне Бог». «Он поможет», – прошептал Джейми, заключая ее в объятия. «И я тоже». «Я стояла не в том месте. От понимания происходящего не становилось легче. Опытный хирург всегда потенциальный убийца. И важная часть практики заключается в принятии этого». Намерение его благородны. По крайней мере, врач надеется, что это так. Но он жестоко вторгается в чужое тело. А чтобы все прошло успешно, надо быть безжалостным. Иногда больные умирают от манипуляций. И, зная это хирург, все равно делает операцию. Хотя в комнате стояла невероятная духота, я попросила принести еще свечей. Среди влажности и испаряющегося пота мерцание канделябра наполнило помещение нежной, ароматичной атмосферой, которая уместна скорее на вечере с вином, флиртом и танцами. Вино подождет а вот танцы со смертью привычная часть жизни любого хирурга проблема заключалась в том, что я забыла танцевальные па и начала заигрывать с паникой. я наклонилась проверить пульсы дыхания тенча он дышал не глубоко но быстро нехватка кислорода сильная потеря крови У меня самой что-то сжало в груди, голова закружилась, сердце бешено застучало. Саксоночка, опираясь рукой на столбик кровати, я повернулась и увидела, что Джейми мрачно смотрит на меня. Ты в порядке? Да, не очень убедительно ответила я и покачала головой, чтобы выбросить из нее все лишнее. Джейми подошел ближе и накрыл мою руку своей. От прикосновения его большой и уверенной ладони стало легче. — Ты никак не поможешь ему, дорогая, если свалишься в обморок посреди операции, — тихо заметил он. — Я не упаду в обморок, — возразила я раздраженно, — сказывалась тревога. — Я просто... я... я в порядке. Джейми убрал руку, внимательно вгляделся в мое лицо и, мрачно кивнув, отошел в сторону. Я не собиралась падать в обморок, точнее, надеялась, что не упаду. Запертая, с измученным тенчем, в тесной жаркой комнате, пропавшей кровью, дегтем и опьем, я просто не могла себе этого позволить. Никаких обморков Прибежала Пэгги с несколькими большими ножами в руках. За ней следовал слуга. «Какой-нибудь из этих подойдет?» Она сложила брецающую кучу подножья кровати и сделала шаг назад с беспокойством, глядя на бледное, обмякшее лицо кузена. Наверняка и осторожно достала два более или менее пригодных ножа. Один разделочный, острый на вид, второй большой, тяжёлый для резки овощей. Вспомнив, каково это резать сухожилие, я выбрала ещё и закруглённый ножик с истончённым посеребрённым лезвием. Вы сами разделываете мясо? Если у вас есть что-то вроде «Пилы для костей!» Слуга побледнел, насколько вообще способен бледнеть чернокожий и вышел из комнаты, видимо, отправился за нужной пилой. «Кипяток?» – спросила я, подняв брови. «Криси скоро принесет», – заверила Пегги. Она тревожно облизала губы и пыталась спросить. «А, а вы?» – девушка не договорила, хотя вопрос и так был ясен. «А вы?» «Знаете, что делаете?» «Я знала. В этом-то и проблема. Я слишком хорошо знала, что собираюсь делать во всех смыслах. Все будет хорошо», – обнадежила я ее, стараясь говорить спокойно и уверенно. «Так, иглы и нитки у нас есть. Можете взять самую большую, ковровую иглу и вдеть в нее нитку». И в несколько маленьких, на всякий случай. На тот случай, если я успею зафиксировать и перевязать сосуды. Скорее всего, их придется прижигать прямо на свежей культе, чтобы остановить кровотечение, ведь Тенчу нельзя терять еще больше крови. Мне надо было остаться одной в собственной главе, мысленно отправиться в тихое место, место, откуда я смогу все видеть, чувствовать во всех деталях тело под моими руками, но не быть этим телом. Сейчас я отрежу ногу Тенча в лицо. отрежу, как куриную лапку, избавлюсь от его костей и плоти, прижгу культю Я нутром ощущала его страх. Бенедикт Арнольд принес охапку дров и серебряный столовый нож, инструмент для прижигания, который понадобится, если времени зашивать не останется. Он сложил дрова в камин, а старший слуга начал ворошить их, чтобы разогрелись. Я на мгновение закрыла глаза и постаралась не дышать через нос, иначе задергался бы свет от канделябра. Дэнни Хантер оперировал меня при свечах. Я поглядывала на него сквозь лестницы, на большее не хватало сил. От шести свечей исходило чистое горячее пламя, а рядом с ними нагревался прижигатель. Кто-то коснулся моей талии, и я резко вздохнув оперлась на Джимми. «В чем дело, дорогая?» – прошептал он. «О, вдруг выплела я от него. «От него не теряешь сознание полностью. Боль уходит, но не совсем. Просто как бы отделяется от тебя, но все же остается. И ты, ты понимаешь, что с тобой происходит». Я нервно сглотнула, чувствуя подступавшую тошноту. Я ощущала его. Твёрдый инструмент, вонзающийся в мой бок, ошеломляющее чувство ледяного вторжения, такое несовместимое с тёплыми отголосками движений внутри сильных толчков ребёнка в утробе. «Ты понимаешь, что с тобой происходит», — повторила я, открыв глаза. Взгляд Джейми был полон нежности. «Я знаю». Прошептал он и приложил к моей щеке свою руку с четырьмя пальцами. «Скажи, что мне нужно делать, Саксоночка!» Кратковременная паника затихла. Я выбросила тревожные мысли из головы, иначе меня бы затянуло хомот. Я положила ладонь на поврежденную ногу Тренча, заставляя себя прочувствовать и понять ее состояние состояние состоянием все ясно. Голень так искалечена и заражена, что надежды на ее спасение нет. Я отчаянно надеялась на то, что можно сохранить колено. Если оставить его, то впоследствии ходить будет намного легче. Но шансов не осталось. Парень. Измучился от ранений Потери крови и шока Он упрямо боролся Однако жизнь покидала его Не в силах противостоять Инфекции и боли Я не могла просить Это тело перенести Другую болезненную Операцию, с помощью которой Нога ампутируется Ниже колена Даже если я была бы Уверена в том, что таким образом можно остановить распространение инфекции. «Я буду резать выше колено», — сообщил я Джейми. Я вроде бы говорила спокойно, хотя голос звучал как-то странно. «Держи ногу и поворачивай, как я скажу». Губернатор обратился к Арнольду, приобнявшему пеги Шипен за талию, «Идите сюда и тоже придерживайте его. Одним опием тут не обойдешься». Надо дать ему должное. Арнольд сразу подошел и, погладив Тенча по дрябле щеке, крепко прижал к кровати плечи парня. Губернатор выглядел уравновешенным, и мне вспомнились рассказы его военных компаниях в Канаде. Обморожение, раны, голод. Нет, он точно не слабак. Хорошо, что рядом со мной двое таких помощников. Даже трое. К нам подошла Пегги с побледневшими губами. Она то и дело шумно сглатывала и была настроена решительно. «Скажите, что мне делать?» – шепотом произнесла девушка и зажала рот рукой, увидев изуродованную ногу кузена. «Будет тошнить, отходи от кровати. Если нет, подавай мне инструменты». Времени на раздумья и приготовление не оставалось. Я сильнее натянула жгут, взяла самый острый нож и, кивнув помощником, приступила к работе. Быстрый и глубокий надрез вокруг верхней части ноги до самой кости. «Военный хирург может отрезать ногу меньше, чем за две минуты». Я тоже такое способна, но хотелось бы еще срезать полоску кожи, чтобы прикрыть культю и перевязать крупные артерии. Большую иглу глила я Пегги, протягивая руку. В отсутствие крючка, которым можно подцепить сосуды, приходилось на ощупь искать их иглой, вытаскивать наружу и прикреплять к плоти, а затем перевязывать как можно быстрее оборачивая нитью. Это лучше, чем прижигание, если есть время. Глаза стекал пот, и я вытерла его предплечьем. Руки по запястью были в крови. «Пилу», — попросила я, но никто не сдвинулся с места. Может, я сказала это про себя? «Пилу», — повторила я громче, — Джейми дёрнул головой в сторону разложенных на столе инструментов и выбрал нужный по-прежнему силой, прижимая ногу Тренча. Где Пегги? Уже на полу. Краем глаза я заметила её цветастую юбку и почувствовала, как слуга оттащил её в сторону. Я вслепую потянулась за нитью, и кувшин с бренди, в котором я ее вымачивала, покачнулся. Содержимое пролилось на простыню, добавляя к всеобщей духоте сладкий липкий запах. Судя по звукам, Джейми боролся с тошнотой, но никуда не ушел, а продолжал крепко сжимать бедро тенча над шкутом. От его хватки останутся синяки, — мимоходом подумала я. Если парень доживет до того, что по его сосудам нормально пойдет кровь. Пила, которую мне принесли, использовалась для разделывания свиней. Крепкая, неострая в плохом состоянии. Половина зубчиков погнулась, и инструмент дергался в моей руке, скрипя по кости, — Я стиснула зубы и надавила сильнее, испачканная кровью и потом ладонь скользила по рукоятке. Тяжело вздохнув, Джейми резко очутился рядом со мной и забрал у меня пилу, а затем встал на мое место. Он схватил Тенча за колено и нажал на инструмент, погружая его в ногу. Три, четыре, пять раз надавил он вниз – и надпиленная на три четверти кость треснула. Теперь была моя очередь действовать. Стой! Джейми, вспотевший и бледный, послушно замер. Теперь осторожно подними его ногу. Ножом я сделала длинный глубокий надрез снизу, чтобы остался лоскут кожи. Простынь намоклая пропиталась темно-красным, но крови было не слишком много. Либо жгут достаточно тугой, либо крови у парня уже не осталось. «Еще раз пилу!» – попросила я, откладывая нож. «Держи ровно, с обеих сторон!» Оставалось отрезать лишь малую часть кости. Была видна внутренняя пористая часть костного мозга. Из раны медленно текла кровь. На пилу я не давила. Не хватало еще, чтобы кость сломалась под кривым углом. Я разглядывала выложенные на стол инструменты, чтобы найти что-нибудь более подходящее».